Как только Сейджи покинул Западный двор, я сразу отправился на мессу. После разговора с язычником мне захотелось прикоснуться к римской церкви, ощутить запах ладана и утвердиться в нерушимости её постулатов. Если Всевышний всесилен, то естественно было бы предположить, что и у церкви кое-что припасено для достойных. И будем надеяться не совсем достойных, но успевших припасть к лону. Даже если всё это не так, мне всё равно нужен был священник. Мы вошли в часовню. Оказалось, здесь распоряжается отец Гомст. Коровое пение прервалось, когда по намытым мраморным полам застучали сапоги. Монашки поспешно скрылись, отступив в тень, подальше от плотоядных взглядов братьев и зловония исходящего от нашей компании. Гейнс и Симс сняли шлемы и склонили головы, остальные высматривали ценности подороже. Извините за вторжение, отец. Я сунул руку в купели входа, а мы с святой водой и кровь жжёт, однако. Принц. Он положил книгу на аналой и, посмотрев на нас, побледнел. Почему людям здесь не место? Тише. Я шёл по проходу между рядами, глаз не отрывая от изумительно расписанного потолка. Приближаясь, я повернулся в полуоборота и поднял руку с раскрытой ладонью. С неё скатились капли воды. Разве все они не сыны Божьи, раскаявшиеся дети, вернувшиеся за прощением? Остановившись перед алтарём, я бросил взгляд на братьев у двери. Положи назад рот датели в ящике для пожертвований, кажутся твои пальцы Родот извлёк серебряный подсвечник из-под дорожного плаща, больше похожего на серую лохмотье. По крайней мере, он тот. Тресущимся пальцем отец Гомст указал на нубанца. "Точно не из стада Господня. Даже не чёрная овца?" Я встал рядом с Гомстом. Тот вздрогнул. "Что ж, у вас будет возможность обратить его в свою веру за время пути. М- мой принц, вы будете сопровождать меня в Гелле, отец Гомст. Дипломатическая миссия Удивлён, почему король не поставил вас в известность. Если честно, я совсем не удивился, потому что солгал. Выезжаем прямо сейчас. Но пойдёмте. Я направился к двери. Преодолев замешательство, священник пошёл следом. По походке было заметно, что он не горел желанием присоединиться к нам. Братья тоже начали покидать церковь. Раек, словно прощаясь, провёл рукой по стенам у спальницы иконе. Обзаведясь священником, я решил поскорее убраться из замка приказал макину как можно быстрее запастись провиантом и вернулся с гомстом на западный двор не стоило брать нубанцев в дипломатическую миссию принц или кого бы то ни было из этих прошептал гомст спеша рядом знаете ли он пьёт кровь христианских священников для своей магии неужели первая интересная новость услышанная когда-либо от гомста да я и сам могу немного колдовать священник опять побледнел И дела поклоNNичество, мой принц. Мы прошли ещё немного, и он сказал: "Если так оно и есть, то лучше бы вам сжечь чернокожего, тогда Господь благословит наш путь". Через час, с набитыми под завязку и притороченными к сёдлонам сумками, мы прискакали в старый город. Тут нас поджидал Сейджес. Он стоял в одиночестве на обочине булыжной мостовой. Я подъехал к нему, но моё беспокойство ещё не улеглось. Он заронил зерно сомнения. Я уверил себя, будто проявил силу воли, оставив на время в покое графа Ренара, ведь главная победа в битве за трон. Но иногда, как например сейчас, я сам в это невольно верил. Вам следует принять мою защиту, принц, заявил Сейджес. Раньше как-то обходился и без неё. Да, но теперь вы направляетесь в Геллет, желая упрочить положение своего отца. Совершенно верно. Вокруг храпели ложе де братьев. Если некие силы посчитают, что вы способны одержать победу, то не остановят вас, пояснил Сейджес. То, что вело вас все эти годы, постарается укрепить ослабленную связь. Возможно, священник чем-то сможет помочь. Раньше, по крайней мере, его присутствие помогало. Был, так сказать, талисманом. Но теперь это в прошлом. Его облачение просто скрывает пустоту. Саидник, подъехав в плотную, лошадию потеснил Герода. Что думаешь, напугала мертвеца на болотах, Йорк? Сейджс говорил убеждённо, ни тени сомнения. Я, хмыкнул через край, заведомо не веря тому, что сказал. Злой мальчишка, Сейджс покачал головой. Мертвец узрел более тёмную силу в твоём сердце. Нет, он испугался меня. Не отвергай мою защиту. Ты можешь достичь таких высот, о которых даже не мечтаешь. Меня стала одолевать лёгкая сонливость. Я почувствовал себя неуверенно в седле. Ведьмак повелитель сновидений, произнёс мрачный голос у моего плеча. Ведьмак повелитель сновидений. Но Бонник скинул рыбалет, мускулы на чёрной руке напряглись. Я узнал тебя, ведьмак из снов, и твоя магия не подействует на мальчика, Сейджс отпрянул. Знаки вытатуированные на лице съёжились, одолевавшую сонливость как рукой сняло. Ты это он? Спышка озарила моё сознание, расставив всё по местам. Ты отправил братьев в тюрьму отца, послал охотника убить меня. Я ухватился за арбалет Нубанса, вспомнив, как тот забрал его у охотника в сарае грозовой ночью. Охотника ведьмака. Ты послал охотника убить меня. Остатки магии окончательно развеялись. Теперь твоё оружие в руках моего охотника. Сейджус повернулся и поспешил к воротам замка. Молись, чтобы не застал тебя здесь по возвращении, язычник тихо произнёс ему вслед. Если он меня услышал, то может, последует моему совету. Мы ни разу не обернулись на город. Дождь застал нас на равнинах Анкрата и преследовал всю дорогу на север к гористим границам с Геллетом. Ни единойжды в пути случалось промокнуть. Причём дожди, как только мы покинули земли отца, стали такими холодными, что пробирали до костей. Но это никак не отразилось на аппетите Барлау и на Равирайка. Барлау наяривал так, словно бросал вызов каждой порции жратвы а Райк брюзжал, казалось, из-за каждой упавшей дождевой капли. По моему приказу, отец Гомст исповедовал всех братьев. После того, как Красный Кент рассказал, чем занимался и почему его так прозвали, Гомст попросил освободить его от этих исповедей, а после нашептывания лжеца он стал умолять об этом. Дни сменяли друг друга. Длинные, однообразные дни с холодными ночами. Я проводил их в мечтах о Катрин, вспоминая её лицо, даже мелькнувшую жестокость в глазах. По вечерам мы подкреплялись варевом гейнса. Он умудрялся делать его разнообразным. Толстяк Барлоу взвалил на себя уход за лошадьми, проверял их копыта и щетки. Щётка, длинные волосы на ногах у лошади над копытом. Причём делал это всегда тщательнейшим образом. Возможно, так он отрабатывал своё излишнее обжорство, но, сдаётся мне, дело заключалось в его нездоровой боязни остаться без средств передвижения. Мы продвигались всё дальше, в алешённые растительности горы И вот, дождались. Дождь прекратился. Лагерь мы разбили на высокогорном перевале, я присел рядом с нубанцем, полюбоваться закатом. Нубанец, склонившись над арбалетом, на шёпотевал ему на родном языке древние тайны. Дня два пришлось вести лошадей по дусцы по отвесным склонам, оказавшимся слишком крутыми и каменистыми. Здесь могли скакать разве что горные козлы. Перед входом в ущелье левкротов возвышалась огромная колонна, обхватом ярдов 2. Иразов 2 она была выше самого ущелья. Верхушка обломана, не иначе постарался какой-то гигант, а осколки разбросаны повсюду. Колонны исписаны письменами, похожи на латинские, но еле различимыми. Прочитать почти ничего не удалось. У колонн мы остановились передохнуть. Я забрался повыше, чтобы обратиться к братьям, заодно хотел смотреть окрестности. И я приказал разбить лагерь. Гейнс развел костер и загремел горшками. В ущелье дул ветерок. Прямольняная ткань палаток слабо колыхалась. Снова начал накрапывать дождь, редкий, мелкий, но холодный. Такое не беспокоило Таика, который развалился на камнях недалеко от колонны и оглошало кругу таким храпом, будто в лесу деревья пилили. Я стояла, глядя на отвесные скалы. Выше были пещеры, много пещер. Пока я изучала скалу, ветерок теребил мои волосы, заплетённые в длинные косички с бронзовыми амулетами на концах. Лубанец постарался, уверяя, что это удержит злых духов на расстоянии. Оставалось пообеспокоиться о духах добрых. Я стоял, выставив перед собой меч Анкратов и сам не знал, чего ждать. Внизу люди и лошади стали проявлять беспокойство. Ни возгласов, ни ржания, но все принялись смотреть на склоны. Беззубы Гелбан, потрепанный непогодой не меньше скал, молодой Роддат, бледной ребой, красный Кен со всеми своими тайнами, коварный и скрытный лжец, толстяк Барлу и остальные. Словом, моя шайка оборванцев. Но банец стоял у колонны, и рядом с ним Макин. Ладно, не шайка, а отряд моих братьев. Все взволнованы, но почему не понять? Гомст приготовился бежать, но не знал куда. У братьев нюх на опасность. Уже проверено. Если все обеспокоены, жди неприятностей. Больших неприятностей.